Обращение к Путилину. Путилин в доме покойного миллионера. С глубоким вниманием и живейшим интересом выслушал Путилин взволнованный рассказ Кромовой. «Скажите, Антонина Александровна, кто надоумел вас обратиться ко мне?» «Старик-доктор, лечивший покойного мужа в последнее время. Узнав о происшедшем, он направил меня к вам». Он наговорил мне столько чудес о вас, что, право, луч надежды закрался в мое сердце. Путилин нервно провел рукой по лбу. Боюсь, Антонина Александровна, что на этот раз и моя опытность принесет мало пользы. Почему? Да потому что дело обработано, кажется, поразительно ловко. Очевидно, все концы спрятаны в воду. Но... Боже мой, ведь было же это завещание! Я верю вам и нисколько в этом не сомневаюсь. Но дело не в том, что оно было, а в том, что его нет. И самое ужасное — то, что найти его нельзя, так как оно, конечно, уничтожено. Мы таким образом настоящей улики, настоящего вещественного доказательства не имеем. Значит. «Никакой надежды», — упавшим голосом спросила вдова-миллионера. «Попытаемся. Посмотрим», — уклончиво ответил Путилин, замечая сильное волнение настрадавшейся женщины. «Будьте добренькие, Антонина Александровна, ответить мне на следующие вопросы» благородный, гениальный сыщик начал задавать ей их целый ряд. «Вы, конечно, не знаете тех лиц, которые посещали вашего покойного мужа». «Нет. Мало ли у него их бывало по торговым делам. Как относился к вам старик-камердинер?» «В высокой степени почтительно». «Но любви особой не питал. Знаете, у старых слуг...» Является или любовь, или ненависть к новым господам. Он ведь служил у Ивана Федотовича при его прежних жёнах. Да, насчёт любви я же, право, не знаю. Я мало обращала внимания. Знаю только, что мужу он был предан как собак. Где имел обыкновение хранить ключи от письменного стола и от конторки ваш муж? Не днём, а ночью. Под подушкой? Он оттуда и вынул ключи, когда просил вас взять из конторки портфель. «Да?» Путилин задумался. «Мне хотелось бы побеседовать с Лавковым Рогатином и с Камердинером, поэтому поедемте вместе, Антонина Александровна». Через полчаса Путилен находился в одной из гостиных Кромовского дома. В дверях стоял приглашенный Антониной Александровной, Прокол Ануфриевич. — Как же это ты, старина, не доглядел, как вор завещание твоего барина украл? Подошел к нему Путилин, впиваясь в его подслеповатые глаза. — Яс, ничего не знаю, — угрюмо ответил старик. — Даже и совести, — огорошил старика Путилин, — старик вздрогнул. — Совесть моя, примнес. «Не вдомек мне, за что поносить меня изволите?» «Будто бы», — усмехнулся Путилин. «Ты, который неотлучно находился все время при Иване Федотовиче, как ты мог не видеть, не знать, что составляется духовное завещание? Знал же ведь ты, что тебе отказано пять тысяч?» «Зн...» — вырвалось было у старика. Радость молнии пронеслась по лицу Путилина. «Ну...» Засверкали его глаза. Но старик камердинер опомнился, спохватился. Знать не знал, ведать не ведал. «Слушай, проклонув ревич, ты, старик, жить осталось тебе немного. Куда ты денешь те деньги, которые получил от... А от кого?» Задрожал мелкой дрожью старый слуга. «Сам знаешь, от кого?» Усмехнулся Путилин. «Напрасли, ну, взводите!» И из-за денег ты принимаешь на душу такой тяжкий грех. Ты посмотри на госпожу свою, ты сообрази, что с ней сделали. Обобрали ее, обокрали, чуть из дому не гонят. Ты ведь знаешь, как любил ее твой хозяин. На ее руках и умер, он дух испустил. Как же так могло статься, что ей, своей любимой жене, он оставил гроши, крестнику чужому для него человеку, все свое состояние. На секунду на лице старика ясно промелькнули следы тяжелой душевной борьбы. Но прошла секунда-другая, и лицо старика вновь приняло тупое, безразличное выражение. «Ничего, с... не знаю», — повторил он как автомат обычную фразу. «Могу я войти, Антонина Александровна?» Раздался звучный холодный голос. Путилен обернулся. На пороге стоял Лавков Рогатин. А, прилетел соколик, Учуял, — прошептал про себя Путилен. Пожалуйста, бросила Кромова.